Глава 73. Капитал Мари Уверяя сэра Феликса Карбери, что отец уже записал на нее очень большую сумму, которую не сможет без ее согласия отобрать, Мари Мельмот говорила чистую правду. Знала она об этом совсем мало. Отец постарался насколько мог скрыть от нее подробности, однако когда это делалось, Он вынужден был многое объяснить и сильно недооценил ум и память Мари. Мельмот получал очень значительный доход с капитала, вложенного на ее имя в иностранные фонды, для чего она должна была подписать ему доверенность. Он сделал это на случай крушения, дабы жить в довольстве и роскоши, даже если его постигнет беславие, и обстоятельства вынудят прятаться от людских глаз. Мельмот торжественно поклялся себе, что ни при каком повороте событий не вернет эти деньги в водоворот спекуляций и до сегодня оставался верен слову. Даже если банкротство будет неизбежно, он не пустит их в вход, хотя бы такая сумма и могла его спасти. Если такой день наступит, он сможет на оставшийся доход жить счастливо, или, по крайней мере, роскошно в том городе мира, где будут меньше всего знать о его прошлом и радостно примут его вместе с деньгами. Таковы были жизненные планы Мельмота. Однако он не учел различные обстоятельства. Дочь может ему не подчиниться, либо не отдать деньги в случае замужества, либо они понадобятся на ее преданное. Да и беды могут оказаться столь велики, что даже надежный будущий доход не поможет их вынести. Сейчас его терзала ужасная тревога. Если получить деньги назад, их с лихвой хватит, чтобы заплатить Лонгстафам и пережить некоторые другие неприятности. Ради самих Лонгстафов он не стал бы нарушать свой зарок, Случись ему обанкротиться, они будут такими же кредиторами, как любые другие. Однако Мельмот мучительно помнил, что тут дело не сводится к обычному долгу. Он собственноручно нарисовал подпись доли Лонгстафа под письмом, которое нашел в ящике стола у Лонгстафа-старшего. Письмо лежало в конверте с адресом господ Слоу и Байдевайла, написанным рукой старого мистера Лонгстафа. Мельмот сам опустил этот конверт в почтовый ящик у своего дома. Обстоятельства чрезвычайно ему помогли. Он арендовал дом мистера Лонгстафа, но мистер Лонгстаф сохранил за собой право пользоваться кабинетом, так что бумаги мистера Лонгстафа оказались практически у Мельмота в руках. Скрывать замки он научился давным-давно. Однако его искусство не включало умение вернуть защелку обратно в пас. В ящике он нашел подготовленное мистером Байдевайлом письмо в заранее надписанном конверте из своего знакомства с обыкновениями семейства Лонгстаф Мельмот уже знал, что если сам не поспособствует отправке письма, оно никогда не попадет по назначению. Пока что все складывалось удачно, не было причин опасаться, что подделку разоблачат. Даже если юнец поклянется, что не подписывал письмо, а старик, что оставил конверт в запертом ящике, доказательств у них не будет, пойдут разговоры, за разговорами придет уверенность, тогда случится крах, и все равно у него останется кругленький капитал, чтобы есть, пить и веселиться до конца дней». Затем в его делах случилось еще одно осложнение. То, что было так легко в случае письма, которое Долли Лонгстав никогда бы не подписал, в другом случае оказалось не так легко, но все же осуществимо. Под совокупным натиском острой необходимости в деньгах, растущих запросов и все большего куража, он вновь совершил подлог». И когда поползли слухи, очень для Мельмота серьезные, они упоминали, по крайней мере, в случае доли Лонгстафа именно то, что он сделал. Если в нынешнем случае или другом подобном дойдет до суда, и двенадцать присяжных должны будут сказать, правда ли он подделал подпись, что проку ему будет в деньгах. Вместе со страхом, Пришел вопрос. Не лучше ли употребить их на спасение от гибели? В истории с Лонгстафами всякую опасность, безусловно, можно устранить, заплатив за пикеринг. Ни доли Лонгстаф, ни скеркум, о котором мистер Мельмот уже слышал, не станут заниматься этим делом, если получат требуемые деньги. Однако, если подлог недоказуем... Заплатить деньги значит выбросить их на ветер, но все так сложно. Быть может, в восхищении своей новой Родиной. Мельмод значительно переоценил привилегии британской аристократии. Он искренне верил, что породнившись с маркизом Олдрики станет неподсуден в делах вроде нынешнего. Он думал, что такая связь оградит его от преследования. И опять-таки, если удастся преодолеть все трудности, он когда-нибудь станет тестем британского маркиза, как многие другие. Мельмот не задавался вопросом, в чем именно будет состоять удовольствие для него самого, однако он действительно считал, что такой союз украсит его жизнь. Он знал, что Нидердейл не женится на его дочери, не удостоверившись в ее деньгах, но думал, что доход от капитала Мари, пусть не дотягивает до обещанного, на время удовлетворит жениха, и уже дал поверенному маркиза подтверждение, что этот капитал у дочери и впрямь есть. Вдобавок, за последние дни возникло еще одно осложнение. Для Мельмота совершенно неожиданное. Как-то утром он вызвал Мари в свой кабинет, И сказал, что ей надо подписать бумагу. Мари спросила, какую бумагу. Он ответил, что это документ, касающийся денег, и напомнил, что она уже однажды такой подписывала. Не зачем ей задавать вопросы, когда от нее требуется, только подпись. Тут Мари изумила отца. Она не просто показала, что понимает много больше, нежели он думал, но и на отрез отказалась что-либо подписывать. Читатель догадывается, что спор вышел довольно горячий. Да, папенька, знаю. Это для того, чтобы ты мог распорядиться деньгами, как пожелаешь. Ты был так ко мне недобр насчет сэра Феликса Карбери, что я не стану ничего подписывать. Если я когда-нибудь выйду замуж. «Деньги будут принадлежать моему мужу!» У Мельмота даже дыхание перехватило. Он не знал, к чему прибегнуть. К угрозам? К уговорам. К побоям. До конца разговора он перепробовал все три подхода. Говорил, что за такое мошенничество может отправить ее в тюрьму и отправит... Умолял не разорять отца своим упрямством. Наконец он схватил ее двумя руками и затряс со всей силы. Однако Мари стояла на своем. Он может резать ее на куски, но она ничего не подпишет. «Ты, небось, думала, что все эти деньги достанутся сэру Феликсу?» С издевкой произнес отец. «Он бы их и получил». «Если б не струсил», — ответила Мари. Была еще одна причина держаться за Нидердейловский план. Мельмот, без сомнения, утратит нынешний доход, зато получит маркиза. Взвесив на своих точнейших весах все плюсы и минусы, он решил не платить лонгстаффом и отдать деньги Нидердейлу, Нельзя сказать, что у него не было сомнений в правильности избранного пути. Опасности со всех сторон были так велики, и все же смелый шаг импонировал ему больше. Мари сказала, что выйдет за Нидердейла или за уличного метельщика. Утром понедельника, на следующей неделе после его знаменитой парламентской речи, К нему в кантуру пришел один из Байдевайлов. Мельмот сказал мистеру Байдевайлу, что, как все знают, в сети нынче с деньгами очень туго. Мы просим не возврат коммерческого долга, ответил мистер Байдевайл. Оплату приобретенного вами крупного недвижимого имущества. Мистер Мельмот высказался в том смысле, что свойства денег одни и те же, какова бы ни была причина выплаты, затем предложил выписать два векселя на три и на шесть месяцев с обычными процентами. Мистер Байдевайл возмутился и потребовал вернуть документы на владение. «Вы не вправе требовать документы на владение», — сказал Мельмот, — «только причитающуюся сумму». Я уже объяснил, как предлагаю ее оплатить. Мистер Байдавайл был в полном отчаянии. За всю историю очень респектабельной фирмы, которую он представлял, ничего подобного не случалось. Разумеется, вся вина лежит на мистере Лонгстафе. по крайней мере, так считали Байдавайлы. Он так спешил завершить сделку с финансистом, что настаивал на передаче документов. Однако... Он не имел права их передавать. Пикерингское имение находилось в совместной собственности его и сына. Дом уже снесли, а теперь покупатель предлагает вместо денег векселя. Вы хотите сказать, мистер Мальмот, что у вас нет денег заплатить за приобретенное, и тем не менее вы уже передали документы на владение в другие руки. Мои капиталы. «В десять, в двадцать, в тридцать раз превышают эту сумму!» Гордо объявил Мельмот. «Но, думаю, вы могли бы знать, что при таком масштабе операций человек не всегда может по первому требованию взять и выложить восемьдесят тысяч фунтов!» Мистер Байдевайл, не прибегая к совсем уж бранным словам, дал мистеру Мельмоту понять, что его клиента ограбили». И он немедленно примет самые суровые меры, какие позволяет ему закон. Мистер Мальмот пожал плечами и не ответил, так что мистер Байдавайл вынужден был удалиться. Байдавайлы по-прежнему были в контрах с мистером Скеркумом. Тем не менее, поверенный уже сомневался в подлинности письма, от которого Долли так настойчиво отрекался. Сам мистер Лонгстаф. Человек, по крайней мере, честный, выразил мнение, что Долли не подписывал письма. Сын точно отказался подписать его в первый раз и едва ли имел случай сделать это позже. Мистер Лонгстав был практически уверен, что оставил бумагу под замком в кабинете, позже ставшем общим кабинетом его и Мельмота. Затем... Войдя туда вместе с Мельмотом, к тому времени всякая дружба между ними прекратилась, он обнаружил ящик, незапертым. В это время с ним был тот же мистер Байдевайл. «Вы хотите сказать, что я открыл ваш ящик?» — спросил мистер Мельмот. Мистер Лонгстафф сделался пунцовым. И ответил, что не выдвигал таких обвинений, но, безусловно, не оставлял ящик открытым. Он знает свои привычки и убежден, что всегда запирает ящик. «Значит, в тот раз вы изменили своей привычке!» — с жаром произнес мистер Мельмот. Мистер Лонгстафф в доме ничего больше не сказал но, выйдя вместе с поверенным на улицу, повторил, что ящик был заперт, и, по его глубочайшему убеждению, неподписанное письмо оставалось в ящике. На это мистер Байдевайл мог заметить лишь, что в жизни не сталкивался с такими неприятными обстоятельствами. Итак, союз с Ниндердейлом представлялся наилучшим планом, если только его удастся осуществить. Говоря, что его капиталы в тридцать раз превышают стоимость пикеринга, мистер Мельмот допустил немалое поэтическое преувеличение, однако капиталы у него были. Размах его спекуляций был таков, что он сам толком не мог бы сказать, сколько имеет и сколько должен. Одно он знал точно. Сейчас ему срочно нужны очень большие суммы, Главную надежду он возлагал на Коган-Лупа, чьи руки передал управление акциями Мексиканской железной дороги. Мельмот доверил Коган-Лупу очень многое, вопреки своему обыкновению никому особенно не доверять. Коган-Луп говорил, что сейчас акций ничего не получить, из-за паники они обратились почти в ничто. Теперь Мельмот нуждался в деньгах Великой железной дороги, Но именно потому, что он нуждался в деньгах, железная дорога не стоила ничего. Когенлуп сказал, что надо пережить черный день, вернее, черный месяц. Именно по совету Когенлупа Мельмот предложил мистеру Байдевайлу Векселя. — Предложите еще раз, — сказал Когенлуп. — Рано или поздно он согласится. Вечером понедельника Мельмот встретил Ниддердейла в парламентском лобби. «Вы виделись в последнее время с Мари?» – спросил он. Сегодня утром отцовский поверенный в присутствии отца заверил Ниддердейла, что в случае женитьбы на мисс Мельмот, он без сомнения получит доход чуть больше пяти тысяч годовых. Он рассчитывал на большее и не готов был взять Мари за такие деньги – но по всему выходило, что больше может и не быть. Не мудрено, что с пикерингом затруднение. Мельмот определенно собирает деньги. Однако, скорее всего, дело разрешится в ближайшие недели. Мельмот обещал после свадьбы передать пикеринг молодым. Отец советовал Нидердейлу пойти к девице и назначить день свадьбы. Если денег не окажется, отменить ее можно хоть накануне. Я собирался идти к вам почти прямо сейчас, сказал Нидердейл. Вы застанете женщин за чаем между пятью и шестью, сказал Мельмот.